от народного парка до Питалома Полтри. Если в Беркли вы пройдёте по Телеграф Авеню 5 кварталов на север от Whole Foods, а затем повернёте направо на Dwight Street, то скоро окажетесь на замусоренной территории, покрытой травой и деревьями. Здесь расположен лагерь, в котором живут несколько десятков бездомных. Этим людям в основном по 50-60 лет. В их одежде и причёсках до сих пор чувствуется влияние хиппи. Большую часть времени эти мужчины и женщины спят и пьют, как это делают бомжи во всём мире. Есть здесь, однако, и свои особенности. Местные обитатели ухаживают за крохотными грязными клочками земли, на которых растут цветы и овощи. Несколько стеблей кукурузы, немного брокколи на семена. Народный парк сегодня это одно из самых унылых мест в стране. Это разрушенный памятник давно рухнувшим надеждам 1960-х годов. Огромная социально-экономическая дистанция отделяет обеспеченных покупателей, курсирующих по проходам супермаркета Whole Foods, от не имеющих ни гроша бездомных в народном парке. Тем не менее, эти два объекта являются ветвями одного дерева. Действительно, если бы в мире была хоть небольшая доля той справедливости, к которой взывают поэты, то руководители Hall Foods давно бы повесили в народном парке мемориальную доску и поставили киоск для бесплатной раздачи органических фруктов и овощей. Органическое движение, как и движение за защиту окружающей среды, как и феминистское движение, имеет глубокие корни в радикализме 60-х годов, который в этих местах бурно, но недолго цвёл пышным цветом. Органика один из нескольких потомков контркультуры, который в итоге исчезли в американском мейнстриме. Но исчезли не раньше, чем существенно изменили его течение. Если вы захотите дойти до истоков подобных изменений, то ваше путешествие обязательно приведёт вас в этот парк. Народный парк родился 20 апреля 1969 года, когда группа, называвшая себя комиссией Робина Гуда, захватила пустырь на территории Калифорнийского университета и приступила к его переустройству. Люди, именовавшие себя аграрными реформаторами, раскатывали дёрн, высаживали деревья и, главное, закладывали грядки огорода. Радикалы объявили, что хотят с нуля построить в своём лагере новое общество сотрудничества, деятельность которого будет включать производство собственных незагрязнённых продуктов. В своём акте гражданского неповиновения комиссия Робина Гуда вдохновлялась в том числе примером движения дигеров, которые в 17 веке в Англии также захватили общественные земли, чтобы выращенные на них плоды раздавать бедным. Было объявлено, что еда в народном парке будет органической. Именно тогда это слово наполнилось значениями, которые выходили далеко за рамки какого-либо конкретного сельскохозяйственного метода. Историк Уоррен Беласков в своей книге "Аппетит к переменам" (Appetite for Change), дающий исчерпывающий анализ влияния контркультуры 1960-х на наше питание, отмечает, что события в Народном парке знаменовали собой начало позеленения контркультуры. Это был своего рода возврат к пасторали, который привел к развитию движения сельских коммун. к появлению кооперативов производителей сельхозпродукции, к партизанскому капитализму и в конечном счёте к развитию органического сельского хозяйства и появлению на его основе крупного бизнеса наподобие Whole Foods. Момент для такого возврата к природе созрел в 1969 году, когда в новостях постоянно упоминался опасный инсектицид ДДТ, когда вблизи города Санта-Барбара произошёл разлив нефти, загрязнивший побережье Калифорнии. когда загорелись мусор и мазут, покрывавший реку Каяхога в Кливленде. Казалось, что за одну ночь все выучили слово «экология», ну а сразу за ним шло слово «органика». Как указывает Беласко, первоначально слово «органический» пользовалось популярностью среди тех, кто критиковал социальные порядки Англии XIX века. Эти критики противопоставляли социальную разобщенность и атомизацию общества, принесенные промышленной революцией, идеалом потерянного органического, то есть естественного общества, в котором были крепки узы любви и сотрудничества. Иными словами, термин органический тогда означал просто неиндустриальный. К продуктам питания и сельскому хозяйству слово органический стали применять намного позже, в 1940-х годах на страницах журнала Органическое садоводство и земледелие Organic Gardening and Farming. Этот журнал основал в 1940 году Джером Родео, фанатик здорового питания из Нью-Йорка, точнее из Нижнего Ист-Сайда. Большинство страниц журнала было посвящено методам выращивания сельскохозяйственных продуктов, полезных для здоровья, без применения искусственных химических веществ, то есть органическим методом. Постоянным подписчиком этого журнала был в частности дедушка Джой Лоселтина. Журнал Органическое садоводство и земледелие боролся за свои идеалы в неизвестности до 1969 года, когда восторженный обзор его публикаций был опубликован в американском журнале контркультуры Каталог всей земли, Whole Earth Catalog. Так о нём узнали хиппи, которые тогда как раз пытались выяснить, как выращивать овощи без покровительства военно-промышленного комплекса. Если бы я был диктатором и решил контролировать национальную прессу, писал корреспондент Hall Earth. То первым делом запретил бы журнал Organic Gardening, потому что это самое подрывное издание. Я считаю, что садоводы органики находятся в авангарде тех, кто прилагает серьёзные усилия к тому, чтобы спасти мир, изменяя отношение к нему человека. Кто хочет отойти от коллективного, центристского, супериндустриального государства и перейти к более простым и реальным отношениям с землёй один на один. За 2 года тираж Organic Gardening and Farming поднялся с 400 тысяч до 700 тысяч экземпляров. Как видно из панигирика «Hall Earth», контркультура сумела увязать между собой два определения термина «органический» — более широкое и более узкое. При этом органический сад, который разбили в Народном парке, а подражание ему скоро появится во многих городах по всей стране, сам был задуман как своего рода миниатюрная модель общества большего сотрудничества и единения, как ландшафт примирения. Здесь предлагалось заменить существующее в индустриальном обществе отношение к природе как к чему-то покорённому, более мягким, более гармоничным подходом. Сад задумывался как постаральная утопия в миниатюре. Он должен был объединить не только людей, которые создали его и от него питались, но и как можно больше царств жизни, как было написано в ранней статье Народные сады Беркли, опубликованной в андерграундной газете с характерным названием Good Times. Хорошие времена. Овощи, собранные с этих участков, иногда называли заговорщиками земли. Предполагалось, что кроме здоровых калорий они будут поставлять людям съедобную динамику, то есть создавать новую среду, через которую люди будут общаться друг с другом и со своей пищей. В частности, отказ сторонников органики от химикатов предполагал также отказ от служения в военной машине. Логика тут была такая. Корпорации Dow или Monsanto, выпускающие пестициды, производят также напалм или смесь дефолиантов и гербицидов Agent Orange, с помощью которой американские военные ведут войну против природы и людей в Юго-Восточной Азии. Таким образом, употребление в пищу органических продуктов оказалось связано и с политической позицией человека. Именно по этой причине органика стала чем-то гораздо большим, чем метод земледелия. Исходя из экологической посылки, согласно которой всё в этом мире взаимосвязано, раннее органическое движение стремилось создать не только альтернативный способ производства фермы без химии, но и альтернативную систему распределения продуктов, антикапиталистические кооперативы по производству продуктов и даже альтернативный режим потребления counter cuisine, то есть противокухня или антикухня. Таковы были три основы, на которых стояла революционная программа органического движения. Поскольку экология учит нас, что всё в мире взаимосвязано, ваше еда неотделима от того, как она была выращена и как попала на ваш стол. Антикухня декларировала использование цельного зерна и необработанных органических ингредиентов, чем бросала вызов обычной промышленной кулинарии белого хлеба. Часто фигурировал термин пластиковая еда. По ряду причин, которые сейчас в ретроспективе кажутся смешными, адепты антикухни пропагандировали все виды еды коричневого цвета. Дикий рис, хлеб, пшеница, яйца, тростниковый сахар, соевый соус и его более тёмная разновидность тамари. Все они были признаны стоящими морально выше белых продуктов. При этом было существенно не только то, что коричневые продукты казались меньше осквернёнными промышленностью, столь же важным было, что их употребление позволяло выразить свою солидарность с темнокожими людьми. Много позже подтвердилось, что подобные натуральные продукты действительно полезны для здоровья. Кстати, это был не первый и не последний случай, когда само мнение органиков получало научную поддержку. Но, пожалуй, лучше всего в коричневых продуктах было то, что их никогда не ели предки бунтарей. То есть, в переводе на привычный язык, их родители Но как вырастить все эти замечательные растения без химикатов? Пожалуй, это было главной проблемой, особенно для городских детей, которые приходили на ферму или в сад с головой, набитой пасторальными идеалами и с полным отсутствием садоводческого опыта. В этих условиях роль научно-исследовательских станций, разрабатывающих основы органического сельского хозяйства, взяли на себя сельские коммунны. Именно в таких глухих местах фермеры-неофиты могли экспериментировать с созданием компоста или разрабатывать альтернативные методы борьбы с вредителями растений. Результаты их опытов сразу попадали в магазины продуктов кооперативов, так что последние на многие годы оказались захвачены органическими продуктами. Надо сказать, крайне жалкими на вид Но фермеры-чудики не прекращали своих экспериментов и, следуя советам Родейла, шаг за шагом продвигались вперед. Некоторые из них ушли совсем далеко и стали просто отличными фермерами. Одним из таких успешных фермеров оказался Джин Кан, основатель Cascadian Farm, той самой компании, которая произвела органический ТВ-ужин, попавший в мою тележку в супермаркете Whole Foods. Сегодня Cascadian Farm — главный бренд компании General Mills. Но начиналось это предприятие как ферма при комунне Хиппи. Эта ферма расположена на узкой живописной полоске земли, зажатой между рекой Скетджет и национальным парком North Cascades, Северные каскады, примерно в 75 милях, то есть 120 км к северо-востоку от Сиэтла. Маленькая идиллическая сельская усадьба, изображённая на упаковках продукции Cascadian Farm, Оказывается, реально существует. Первоначально это предприятие называлось Новый проект по выращиванию и восстановлению окружающей среды в Каскейдс. New Cascadian Survival and Reclamation Project. Ферма была основана в 1971 году Джином Каном под идею выращивать овощи для коммюны проэкологически настроенных хиппи, которая образовалась в соседнем Беллингеме. В то время Кану было 24 года, и он Незащитившийся аспирант из южного района Чикаго был вдохновлён книгами Рэйчел Карсон "Безмолвная весна" (Silent Spring) и Фрэнсиса Мура Лапе "Диета для маленькой планеты" (Diet for a Small Planet). Он хотел вернуться к земле и оттуда изменять американскую продовольственную систему. В 1971 году эта амбициозная мечта ещё не казалась столь экстравагантной, как теперь. Но настоящий успех ждал Канна на другом поприще. Как пионер органического движения, он сделал вместе с другими его деятелями многое для того, чтобы органическая пища стала мейнстримом, чтобы она ушла из продовольственных кооперативов в супермаркеты. Сегодня Kscadian Farm это витрина General Mills. Это PR-ферма, как её честно называет основатель. А сухачавый Кан Бывший фермер-хиппи стал вице-президентом компании General Mills. И именно Kissadian Farm имеет в виду Joel Salatin, когда говорит об органической империи. Как и большинство ранних фермеров-органиков, Кан поначалу понятия не имел, что нужно делать на ферме, и потому сполна получил свою долю неудач и неурожаев. В 1971 году органическое сельское хозяйство было ещё в младенческом возрасте. Несколько сотен рассеянных по стране любителей методом проб и ошибок учились как выращивать пищу без химических веществ, причём у этих исследователей самоучек не было никакой организованной поддержки. На самом деле, Министерство сельского хозяйства США до недавнего времени противодействовало органическому сельскому хозяйству, рассматривая его и совершенно справедливо как критику промышленной агракультуры, которую как раз и продвигал американский Минсельхоз. Так что вместо службы распространения сельскохозяйственных знаний Министерства сельского хозяйства США, первые фермеры органики опирались на журнал Органическое садоводство и земледелие, Organic Gardening and Farming. Кан тоже на него подписался. Использовались также модели различных несовременных агросистем, описанных в таких книгах, как 40 веков фермерства, Farmers of 40 Centuries, Франклина Хира Маккинга, и, и Почва и здоровье. Сельскохозяйственный завет. The Soil and Health and an Agricultural Testament. Сэр Альберт Ховард. Последнюю книгу справедливо называют Библией этого движения. Пожалуй, больше, чем любой другой автор сделал для закладки философских основ органического сельского хозяйства, именно сэр Альберт Ховард, английский агроном, посвящённый в рыцари после 30 лет исследований, выполненных им в Индии. Даже те, кто никогда не читал его Наказ земледельцу или сельскохозяйственный завет, The Agricultural Testament 1940 года, знакомы с размышлениями Говарда по журналу Rodale Organic Gardening and Farming, в котором его восхваляют, и по очеркам Уэндела Берри, написавшего авторитетное исследование о Ховарде в последнем каталоге Всей земли, The Last Whole Earth Catalog 1971 года. Особенно захватила Берри оказавшаяся пророческой идея Ховардда о том, что нужно рассматривать проблему здоровья почвы, растений и животных и человека как один большой предмет исследования. Для книги, в которой немало страниц посвящено тому, как правильно готовить компост, сельскохозяйственный завет оказался работой важной как для философии, так и для сельскохозяйственной науки. Действительно, прослеженные Ховарддом связи между, казалось бы, совершенно разными областями от плодородия почвы до национального здоровья, от первостепенной важности мочи животных до ограничений научного метода это его сигнал, его метод, его послание потомкам. Несмотря на то, что Ховард не использовал термин "органический", в его книге можно найти множество значений этого слова. Более того, в его сочинениях содержится не только программа развития сельского хозяйства, но и программа социального обновления. Сопоставляя сегодняшнее определение органики с исходной целостной концепцией Ховарда, легко увидеть, что последователи сильно ее урезали. Как и многие другие критические произведения социальной и экологической тематики, сельскохозяйственный завет рассказывает об истории грехопадения в широком смысле этого слова. В случае Ховарда роль змея сыграл немецкий химик барон Юстус фон Либих, а роль соблазнительного фрукта из райского сада – Аббревиатура NPK. Именно Либих в своей монографии Химия в приложении к земледелию и физиологии (Chemistry in its application to agriculture and physiology) 1840 года поставил сельское хозяйство на индустриальный путь, сломав квазимифическую концепцию плодородия почв и заменив её простой инвентаризацией химических элементов, которые требуются для роста растений. В мгновение ока биология почвы уступила место химии почвы, конкретно трём химическим элементам, которые, как показал Либих, имеют решающее значение для роста растений. Это азот, фосфор и калий. Или, если использовать инициалы этих элементов из периодической таблицы элементов Менделеева, NPK. Эти три буквы и соответствующее процентное содержание каждого элемента печатаются на каждой упаковке удобрений. Не случайно большая часть работы Ховарда является попыткой разрушить то, что он назвал NPK-менталитет. Впрочем, NPK-менталитет охватывает гораздо более широкую область, чем удобрение. На самом деле, читая Ховарда, начинаешь задумываться о том, не является ли такой менталитет одним из ключей к ящику Пандоры, современной цивилизации. По мысли Ховарда, NPK-менталитет может служить символом как мощи, так и ограниченных возможностей современной науки, которая все упрощает. Действительно, как обнаружили последователи Либиха, NPK-подход работает. Что это значит? Это значит, что если дать растению эти три элемента, то есть азот, фосфор и калий, то оно будет расти. А от этого успеха науки остается всего лишь шаг до вывода о том, что Либих до конца раскрыл тайну плодородия почв. Такой редукционистский подход способствовал полному переосмыслению учения о почве, а с ним и всего сельского хозяйства. Из живой системы почва превратилась в разновидность машины. Вложите в неё на этом конце NPK, и на другом конце вы получите урожай пшеницы или кукурузы. Поскольку модель почвы как машины работала достаточно хорошо, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, то оказалось бы у людей должна была отпасть всякая необходимость беспокоиться о таких странных объектах, как дождевые черви и гумус. Что такое гумус? Гумус или перегной это то, что придаёт горсти земли черноватый оттенок и характерный аромат. Точно определить, что такое гумус, трудно, потому что это сочетание множества компонентов. Гумус Это то, что осталось от органической материи после того, как она была разбита на миллиарды больших и малых организмов множеством обитателей этой горстки земли: бактериями, бактериофагами, грибами и дождевыми червями, разлагающими живую материю. Экклезиаст характеризовал жизнь как переход из праха в прах. Точнее было бы сказать, из гумуса в гумус. Но гумус не конечный продукт разложения, а только его этап. Другая группа организмов медленно разрушает гумус, разлагая его по цепочке вплоть до химических элементов, которыми питаются растения. Это те же азот, фосфор и калий. Но не только они. Этот процесс столь же биологический, сколь и химический. В нём участвуют в симбиозе растения и микоризные грибы, которые живут среди их корней. Грибы предлагают корням растворимые питательные вещества, получая взамен капли сахарозы. Другим важным симбиозом является ассоциация растений с бактериями. Последние живут в богатой гумусом почве, где фиксируется атмосферный азот, преобразуя его в такую форму, которую могут использовать растения. Но гумус это не только шведский стол из питательных веществ, предназначенных для растений. Он также служит клеем, который связывает микроскопические крупинки минералов в рыхлые комочки, образующие суспензии с водой. В результате выпадающие атмосферные осадки не проникают мгновенно вглубь земли, а остаются в слое почвы, где воду поглощают корни растений. Свести такую колоссально сложную биологическую систему к сочетанию из трёх букв NPK это худшее, что может сделать научный метод с его упрощенческим подходом. Но именно это и произошло в сельскохозяйственной науке. Сложные комбинации были сведены к простым величинам. Биология уступила своё место химии. Ни Ховард первым заметил, что научный метод может одновременно иметь дело только с одной или с парой переменных. Проблема в том, что когда наука свела сложное явление к нескольким переменным, пусть даже очень важным, у учёных возникло естественное желание игнорировать все остальные факторы. Они решили: то, что можно измерить, это и есть всё, по крайней мере, всё существенное. А когда мы ошибочно решаем, что знаем все, что нам нужно знать для описания того или иного процесса, здоровое понимание своего невежества перед лицом такой тайны, как плодородия почвы, уступает место высокомерному отношению к природе, как к машине. Ну а после того, как сделан такой шаг, легко сделать и другие шаги в этом направлении. Так, когда поступающий в растения синтетический азот привлекает к ним насекомых и болезни, фермер, как мы видели, начинает. начинает применять химические пестициды. Он просто чинит сломавшуюся машину. Рассматривая применение искусственных удобрений, так первоначально назывались синтетические удобрения. Ховард пришёл к выводу, что наше высокомерие наносит вред не только здоровью почвы, поскольку агрессивные химические вещества убивают биологическую активность в гумусе, но и здоровью нации. эними словами он связал здоровье почвы со здоровьем всех существ, которые от неё зависят. Само по себе эта идея до появления промышленного сельского хозяйства считалась едва ли не общим местом. Её высказывали в частности Платон и Томас Джефферсон. Но Ховард сформулировал эту мысль следующим образом: искусственные удобрения неизбежно приведут к появлению искусственного питания, искусственной пищи. искусственных животных и наконец искусственных мужчин и женщин. Может показаться, что в своей риторике Ховард заходит слишком далеко. В конце концов, речь идёт всего лишь об удобрениях. Но нужно учесть, что эти слова были сказаны в пылу яростной битвы, которая в 1930-х и 1940-х годах сопровождала в Англии химизацию сельского хозяйства. Великая полемика о перегное, как её называли, достигло даже уровня палаты лордов. Случилось это в 1943 году, когда на повестке дня стояли вроде бы куда более насущные вопросы. Но Министерство сельского хозяйства Великобритании именно тогда занялось продвижением новых удобрений, и многие фермеры жаловались на то, что в результате их применения пастбища и скот стали терять свою силу. Ховард и его союзники были убеждены, что история осудит химические удобрения как одно из самых больших несчастий, постигших сельское хозяйство и человечество в целом. Он утверждал, что повсеместное применение искусственных удобрений может подорвать плодородие почвы, сделать растения уязвимыми для вредителей и болезней, а также нанести ущерб здоровью животных и людей, которые будут поедать эти растения, ибо растения не могут оказаться более питательными, чем почва, на которой они росли. Кроме того, подчёркивал Ховард, краткосрочный форсированный рост урожайности, который обеспечивают удобрения, не может быть устойчивым. так как химические вещества в конечном счёте подорвут плодородие почвы. Высокие урожаи сегодня это грабёж нашего будущего. Надо ли говорить, что великая полемика о перегное 1940-х годов закончилась победой NPK менталитета. Ховард указывал другой путь. Теперь мы должны вернуться обратно по своим следам, писал он, имея в виду отказ от наследия Либиха и индустриального сельского хозяйства. Мы должны возвратиться к природе и копировать те её методы, с которыми мы встречаемся в лесах и прериях. Призыв Ховарда перепроектировать ферму по образцу природы не был риторическим. Он имел в виду конкретные методы и процессы, которые кратко описал в начале Сельскохозяйственного завета. Этот абзац является квинтэссенцией всего органического подхода. Мать-земля никогда не пытается вести хозяйство без живого инвентаря, то есть без скота. Она всегда высевает смеси зерновых культур. Она прилагает большие усилия, чтобы сохранить почву и предотвратить её эрозию. Она смешивает продукты жизнедеятельности растений и животных и превращает их в гумус. В природе нет отходов, ибо процессы роста и процессы распада уравновешивают друг друга. Важнее всего сохранять дождевую воду. Растениям и животным нужно дать возможность самим защищать себя от болезней. Согласно Ховарду, каждый из биологических процессов, протекающих в лесу или в прериях, может найти свой аналог на ферме. Так, животным нужно дать возможность питаться отходами растений и, как они делают это в дикой природе. В свою очередь, их отходы могут питать почву. Мульча может защитить оголившуюся почву точно так же, как в лесу её защищают опавшие листья. Компост, разложившийся вместе со слоем опавших листьев, может создать гумус. Даже болезни и насекомые в модели Ховарда призваны выполнять санитарную функцию, как это они делают в природе, ликвидируя слабые растения и животных. В правильно настроенной системе, предсказывал Ховард, таких растений и животных будет мало. Иными словами, для Ховарда насекомые и болезни эти проклятия индустриального сельского хозяйства являются просто цензорами природы, которые указывают фермеру на то, что используемые им сорта растений и методы земледелия не соответствуют местности. На здоровой ферме вредителей растений должно быть не больше, чем в здоровом лесу или на пастбище. последние и нужно принимать за стандартные сельхозугодий. Таким образом, Ховард предлагал фермерам рассматривать свои фермы не как машины, а как живые организмы. Идея имитировать целые природные системы находится в жёсткой оппозиции к редукционистской науке. Последняя как раз разрушает такие системы, разбирая их на составные части, чтобы понять, как они работают, а затем управляет ими, меняя найденные переменные. причём не больше одной за раз. В этом смысле концепция органического сельского хозяйства, созданная Ховардом, представляется архаичной и, возможно, даже антинаучной. Она говорит нам, что мы не должны понимать, как работает перегной или что нужно сделать для того, чтобы эффективно использовать компост. Наше незнание того, как живёт тот дикий, перенаселённый мир, каковым является почва, и даже наше отношение к ней как к такому миру не должны стать препятствиями для ухода за почвой. Напротив, здоровое чувство того, что мы знаем не всё, а может быть, даже ощущение вечной тайны природы, должно удерживать нас от упрощений и применения серебряных пуль, то есть простых и универсальных технологических решений. теорию органического сельского хозяйства часто упрекают в том, что она является скорее философией, чем прикладной наукой. Определённая доля истины в этом утверждении есть, но даже если это так, то почему фермеры-органики должны чувствовать себя обороняющимися? Почему наука с её собственными тайнами, пережитками и даже фетишами должна считаться единственным надёжным инструментом познания, с которым надо подходить к природе? В концепции Ховарда имитация естественных процессов предшествует науке их понимания. Крестьянин, который разводит на рисовых чеках уток и рыбу, может не иметь ни малейшего понятия о том, какие сложные симбиотические отношения он задействовал. Он может не знать, что утки и рыбы поставляют рисы азот и в то же время поедают его вредителей. Но даже в этом случае, благодаря гениальному симбиозу различных сельскохозяйственных культур, фермер обеспечит себя богатым урожаем. С философской точки зрения, основа концепции органического сельского хозяйства, разработанная Ховардом, является разновидностью прагматизма. Адепты этой школы философской мысли готовы назвать истинным лишь то, что работает и даёт практически полезные результаты. Чарльз Дарвин учил нас, что своего рода прагматизм, он назвал это естественным отбором. является сердцем природы, направляющим её эволюцию. В природе тоже выживает лишь то, что работает. Не случайно Ховард провёл так много времени за изучением систем земледелия в крестьянских хозяйствах Индии и других стран. Он выяснил, что лучшие из этих систем сохранились только потому, что из года в год питали ту почву, из которой питались сами, и потому они не истощились. В агрономии Ховарда Наука в основном используется как инструмент для описания того, что работает, и объяснения того, почему оно работает. Как это часто бывает, за годы, прошедшие с тех пор, как Ховард высказал свои ненаучные идеи, многие из них обеспечили себе поддержку науки. Так оказалось, что растения, выращенные на почвах, удобренных синтетическими удобрениями, менее питательны, чем те, которые выросли на компостированных почвах. в печатной версии данных ссылки на исследование. Такие растения более уязвимы для болезней и насекомых-вредителей. В печатной версии данных ссылки на исследование. Полекультуры более продуктивны и менее склонны к болезням, чем монокультуры. В печатной версии данных ссылки на исследование. Как и утверждал Ховард, здоровье почвы, растений и животных и здоровье людей, даже народов на самом деле связаны между собой. И сегодня мы только начинаем эмпирически прослеживать эти взаимосвязи. Мы, похоже, пока не готовы в полной мере использовать эти знания, но мы видим, что цивилизации, которые переставали заботиться о взрастившей их почве, в конце концов уходили в небытие. В печатной версии даны ссылки на исследования Если предложенные Ховардом хозяйства, смоделированные по образцу природных систем, всё-таки жизнеспособны, то почему мы не видим их на каждом шагу? Потому что увы, правила органики, установленные Ховардом и его последователями, чаще нарушают, чем блюдут, если перефразировать Шекспировского Гамлета. Похвалиние нарушать, чем блюсти. Примечание редактора. По мере того, как органическое сельское хозяйство становилось всё более успешным и находило свой путь в супермаркеты и в объятия агробизнеса, оно всё больше напоминало промышленную систему, которую поначалу хотелось сменить. И пока что логика этой системы оказывается сильнее логики природных систем. Аллегорией этого процесса может служить эволюция Cascadeian Farm от нового проекта по выживанию и восстановлению окружающей среды в Cascades до дочерней компании General Mills. Несколько лет назад пасмурным зимним утром Кан повёз меня посмотреть на ферму, с которой всё начиналось. Следуя извивам реки Skedget, новенький тёмно-зелёный Lexus с нестандартным номерным знаком Organic постепенно продвигался на восток. Кано за 50, но выглядит он поразительно молодо. Добавив к его облику небритость и 20 фунтов, то есть килограммов в 10 массы, Кана можно легко опознать на любой из выставленных в офисе фотографий, изображающих бородатых людей с фенечками в тяжёлых ботинках тракторах. По дороге на ферму Кан успел рассказать мне историю своей компании. Он говорил совершенно откровенно и не обходил компромиссы, на которые пришлось пойти в процессе превращения из фермера-органика в агробизнесмена. В конце концов всё меняет свою форму, приспосабливаясь к внешнему миру. К концу 70-х Кан стал довольно хорошим фермером-органиком и ещё лучшим бизнесменом. Сначала он обнаружил экономические достоинства добавления стоимости к своей продукции путём её переработки. стал замораживать ягоды черники и клубники или варить из них джем. Как только Cascadeian Farm начали переработку продукции, Кан открыл, что может заработать больше денег, если будет покупать продукцию у других фермеров, а не производить её сам. Задолго до него такое же открытие сделали обычные агропромышленные компании. После этого, рассказывал мне Кан, Само кооперативное сообщество, с которого мы стартовали, постепенно начало подстраиваться под существующую систему. Мы начали развозить продукты по всей стране, используя дизельное топливо, то есть превратились в промышленную органическую ферму. И шаг за шагом всё глубже проникал в тот мир, а он всё сильнее давил на мой бизнес, пытаясь сделать его более похожим на свой. Это давление стало непреодолимым в 1990 году. Когда вся Америка была напугана последствиями применения пестицида Алар, Кан потерял почти всё, и главное, контроль над Cascadeian Farm перешла в руки корпорации. Вообще, в истории органического движения эпизод с Аларом стал своего рода водоразделом, после которого в муках начала рождаться современная индустрия по производству органических продуктов. На протяжении всей истории резкие всплески внимания к органике точно следовали за всплесками озабоченности общества по поводу промышленного производства продуктов. Некоторые критики обвиняли органиков в том, что ради своей прибыли они снова и снова сеют продовольственную панику. Определённая доля истины в таких обвинениях, конечно, была, но оставался вопрос, кому нужно предъявлять более серьёзные обвинения: органикам или производителям промышленной пищи? Фермеры-органики на это отвечали, что истории с привлечением внимания общественности к пестицидам, пищевым отравлениям, генетически модифицированным продуктам, коровьему бешенству и тому подобному стали своего рода учебными пособиями как для промышленной продовольственной системы, так и для ее альтернативы. И Алар был одним из первых. 26 февраля 1989 года популярная телепрограмма «60 минут» поведала о том, что производители яблок применяют химический регулятор роста АЛР, который широко используется и в обычных садах, а между тем агентство по охране окружающей среды США объявило это вещество канцерогеном. Так средний американец вдруг узнал о существовании органических продуктов. Началась паника ради органики. Panic for Organic, как гласил заголовок на обложке одного популярного еженедельника. Буквально за одну ночь спрос на органические продукты в супермаркетах вырос в несколько раз. Увы, пестрая компания органиков оказалась не готова к своему звездному часу. Как и многие другие производители органических продуктов, Джин Кан влез в долги, надеясь профинансировать амбициозную экспансию своего бизнеса, заключил множество контрактов с фермерами на выращивание больших объемов органических продуктов, а потом с ужасом наблюдал, как пузырь спроса на органику сдувается вместе с числом статей об Аларе. Сильно закредитованный Кан был вынужден продать контрольный пакет акций своей фирмы, компании Welch Foods. Так бывший хиппи-фермер пустился в то, что он называет корпоративное приключение. Теперь мы стали частью пищевой промышленности, продолжает Кан. Но я по-прежнему хотел использовать свою ферму для того, чтобы изменить способ, которым мы выращиваем пищу. не рацион людей, не распределение, но чёрт возьми, система в целом и не думала меняться. На самом деле, став частью пищевой промышленности, органическое движение было вынуждено отбросить две из трёх опор, на которых оно изначально стояло. Это было первое антикухня, то есть идея о том, что люди будут есть то, что они действительно хотят есть, и два продуктовые кооперативы и другие альтернативные способы распределения продуктов. Канн сделал ставку на то, что органика сможет встроиться в агробизнес, стоя на единственной оставшейся опоре – новом способе производства. При таком подходе органические продукты становились нишевыми продуктами, которые распределяют и продают по уже существующим каналам. Конечно, ортодоксальные органики не приняли такой подход, поскольку для них все три опоры были единым целым. Экология учит нас, что всё в мире взаимосвязано. Но и сам Джин Кан, и не он один, оказался реалистом. Он перестал оглядываться назад и стал бизнесменом с достойным доходом. Всегда есть выбор: грустить о том, что всё прошло, или двигаться дальше. Продолжает Кан Мы изо всех сил старались построить кооперативное сообщество и местную продовольственную систему, но в конце концов были вынуждены признать, что нам это не удалось. Обед для большинства людей остался просто обедом. Мы могли называть его сакральным, мы могли говорить о единении за трапезой, но это был всего лишь обед. После того, как в 1990 году лопнул аларный пузырь, Органическая индустрия сумела быстро восстановиться и стала демонстрировать ежегодный двузначный рост и быструю консолидацию. Причиной было в том, что основные продовольственные компании начали наконец всерьёз воспринимать органические продукты, по крайней мере, рынок органики. Gerber's, Heinz, Dole, Conagra, ADM. Все они создали или приобрели органические бренды. Somaca Garden Farm тоже стала микроконгломератом. Она приобрела калифорнийского производителя томатов Muir Glen и поменяла название на Small Planet Foods. 1990 год также ознаменовался началом признания органического сельского хозяйства со стороны федеральных властей. Именно в этом году Конгресс США принял закон о производстве органической продукции Organic Food and Production Act. OFBA. Законодатели поручили Министерству сельского хозяйства США, которое всегда относилось к органическому земледелию с нескрываемым презрением, разработать единые национальные стандарты для органических продуктов питания и сельского хозяйства и зафиксировать единое определение слова органический, смысл которого люди понимали по-разному. А в основании этого определения превратилось в тягучий процесс, растянувшийся на десятилетия, что неудивительно. За контроль над словом, оказывавшим какое-то магическое воздействие на рынок, схватились самые разные силы, которые действовали как внутри, так и за пределами органического движения. Агробизнес боролся за то, чтобы сделать толкование слова органический максимально широким по двум причинам. Во-первых, чтобы облегчить компаниям-лидерам продовольственного рынка выход на органический рынок. Во-вторых, из-за опасений, что продукты по умолчанию не считавшиеся органическими, например, генетически модифицированные продукты, отныне будут нести на себе не смываемое пятно ненадёжных. Поначалу Министерство сельского хозяйства США, действуя по своей давней привычке, Обязало агробизнес следовать выпущенному в 1997 году набору расплывчатых стандартов, согласно которым при производстве органических пищевых продуктов разрешалось использовать, внимание, генетически модифицированные культуры, а также облучённые источные воды. Некоторые эксперты увидели за этими стандартами руку крупного бизнеса, например, компании Monsanto или ADM. Но мне кажется, более вероятным, что Министерство сельского хозяйства США просто исходило из такого разумного предположения. Производство органических продуктов, как и любая другая отрасль, хочет испытывать как можно меньшую регуляторную нагрузку. Но органика оказалась не похожей на другие отрасли. В генетической структуре движения сохранилось немало прежних ценностей, и потому оно с яростью отвергало либеральные стандарты. Беспрецедентный по силе поток откликов от возмущённых фермеров, органиков и потребителей заставил министерство вернуть стандарты на доработку. Эти события обычно рассматриваются как победа принципов движения. В то время как перепити и борьбы с правительством за значение слова органический не сходилась с первых полос газет в 1997 году, развернулась ещё одна, не менее важная и ожесточённая схватка. Она велась внутри Министерства сельского хозяйства США между большой органикой и малой органикой. Иначе говоря, между промышленностью по производству органических продуктов и органическим движением. Результат этой дуэли оказался куда менее предсказуемым. Может ли быть органической агропромышленная ферма? Может ли не пастись на пастбище органическая дойная корова? Можно ли вносить пищевые добавки и синтетические химические вещества в переработанные органические продукты питания? Если вам кажется, что ответить на эти вопросы достаточно легко, то вы застряли на устаревшей, пасторальной точке зрения на органику. Победила, конечно, большая органика, которая на все эти три вопроса ответила да. Окончательные стандарты были хороши тем, что устанавливали планку требований для более экологически ответственного вида сельского хозяйства, но, скорее всего, это было неизбежно, поскольку за дело взялись бюрократы и промышленники, многие философские ценности, воплощенные в слове «органический», в том числе те, которые отстаивал Альберт Ховард, в процессе федерального нормотворчества не выжили. С 1992 по 1997 год Джин Кан работал в Национальном совете по органическим стандартам Министерства сельского хозяйства США, где играл ключевую роль в принятии стандартов безопасности для органического ТВ-ужина и многих других органических продуктов питания глубокой переработки. Это была непростая работа. Кан и его союзникам приходилось действовать на основе законодательства 1990 года, которое сразу и полностью запретило синтетические вещества, используемые в производстве, и искусственные пищевые добавки. Кан утверждал, что органические пищевые продукты глубокой переработки немыслимы без синтетики, которая необходима как для производства, так и для сохранения таких продуктов в супермаркетах. Некоторые из представителей потребителей, входивших в состав Национального совета по стандартам, оспаривали справедливость этого утверждения. Если органические ТВ-ужины невозможны без синтетики, говорили они, то значит, ТВ-ужины просто не могут быть органическими. На кону оказалась сама идея антикухни. Диетолог Джоан Дай Гуссоу, активный деятель Национального совета по стандартам, опубликовала в 1996 году статью Можно ли сертифицировать органический бисквит Твинки? Can an organic Twinkie be certified? которая и выступила против синтетики в органике. Продемонстрировав, что в соответствии с предлагаемыми правилами такая сертификация вполне возможна, Гуссоу поставил вопрос, должен ли мир органики просто зеркально отражать существующий мир продовольствия с его высокой степенью переработки и обилием соленой, сладкой и вообще нездоровой пищи, или он должен стремиться к чему-то лучшему, к созданию антикухни на основе цельных продуктов. Канн на это ответил аргументом, заложенным в популизм рынка. Если потребитель хочет иметь органические твинки, то мы должны его дать. Или, как он сказал мне на обратном пути из Cascadean Farm, органика это же не твоя мать. В конце концов дело дошло до столкновения между старым органическим движением и новой индустрией. И новая индустрия победила. Принятые окончательные стандарты просто игнорировали закон 1990 года и утверждали в явном виде список допустимых добавок и синтетических материалов от аскорбиновой кислоты до ксантановой камеди. В 2003 году Артур Харви, фермер из штата Мен, разводивший голубику, выиграл дело против Министерства сельского хозяйства США, в котором требовал соблюдать букву закона 1990 года. Однако лоббистам, работавшим в ассоциации по торговле органическими продуктами, Organic Trade Association, удалось в 2005 году внести положение об органических продуктах в законопроект об ассигнованиях на деятельность министерства и таким образом восстановить, а может быть и расширить, право отрасли использовать синтетику в органических продуктах питания. «Если бы мы потеряли право на синтетику», — сказал мне Канн, — «то нам пришлось бы уйти из бизнеса». То же самое можно сказать и о крупнейших производителях органических мясных и молочных продуктов, которые боролись за то, чтобы подогнать новые стандарты под свои органические фермы. Так Марк Рэдслоу из Horizon Organic изо всех сил бился за право своей компании, а это, между прочим, такой Microsoft на рынке органического молока, который контролирует более половины этого рынка, сохранить крупнейшую молочную ферму, расположенную в южной части штата Айдахо. Здесь в пустынях американского запада, где растущая трава большая редкость, компания содержит несколько тысяч дойных коров. Они не пасутся на пастбище, а именно эту картину представляет себе большинство потребителей, когда речь заходит об органических коровах. А проводят свои дни, толпясь возле кормушки с сухим кормом в загоне, лишённом травяного покрова. Молочная ферма вряд ли может обеспечить пастбищными угодьями такое число дойных коров. Но даже если бы она очень захотела это сделать, то ей потребовался бы по крайней мере один акр, то есть 0,4 гектара травы на животное. И больше 24 часов, чтобы распределить все это множество коров по тем самым акрам, а затем вернуть обратно в доильный зал. И так каждое утро и каждый вечер. Вместо этого здесь заведены такие же порядки, как на типичных промышленных фермах. Органические коровы стоят вокруг кормушки, едят зерно и силос и ходят на дойку по три раза в день. Их органический корм поступает сюда со всего американского запада, а навоз накапливается в навозохранилищах. Рэдслов утверждает, что ради безопасности коров все его работники ходят со стетоскопами, чтобы постоянно проверять состояние здоровья своих подопечных. Конечно, подобный уход нужен коровам только тогда, когда они живут очень скученно. А антибиотики им давать нельзя. Безусловно, для владельцев мелких молочных ферм, не говоря уже о представителях потребителей, входивших в национальный совет по органике, такая ферма не выглядела очень уж органической. Кроме того, в законе о производстве органической продукции было прописано, что при содержании органических животных нужно стремиться к их благополучию и учитывать их естественное поведение, что в случае коров жвачных животных, которые эволюционировали, поедая траву, несомненно, означало выпас на лугу. Можно сказать, что пасторская идея была накрепко привязана к этим животным и откровенно препятствовала их индустриализации. Как же может в таких условиях победить логика промышленности? Министерство сельского хозяйства США долго выслушивало аргументы обеих сторон и наконец постановило, что молочные коровы должны иметь доступ к пастбищу. В теории это положение звучало как победа пастёрского идеала, но на практике всё оказалось иначе. Прежде всего, само словосочетание "доступ к пастбищам" в этом стандарте было чрезвычайно расплывчатым. Что конкретно представляет собой этот доступ? Сколько места должно отводиться на одно животное? Как часто оно сможет пастись? Но даже это расплывчатое положение в законе была ослаблена тезисом о том, что на определённых этапах жизни животного этот доступ может быть ограничен. Некоторые владельцы крупных органических молочных ферм сразу же решили, что стадия кормления телёнка это как раз и есть такой определённый этап. И пока Министерство сельского хозяйства США не возражает против такого толкования. Некоторые из сотрудников министерства, занимающиеся сертификацией органических ферм, жаловались, что понятие доступ к пастбищам настолько расплывчато, что становится бессмысленным и следовательно не имеющим законной силы. С ними трудно не согласиться. Существование общенационального списка допустимых синтетических веществ, термина доступ к пастбищам или для других органических животных, доступа к открытым площадкам и тому подобное показывает, что сейчас термин органический это понятие, как угодно растяжимое и скручиваемое в интересах практики той самой промышленности, для которой он в былые времена служил альтернативой и инструментом критического анализа. Окончательные стандарты также демонстрируют, что, говоря словами Джина Кана, в конце концов всё меняет свою форму, приспосабливаясь к внешнему миру. И всё же пасторальные ценности и образы, воплощённые в этом слове, сохранились в сознании многих людей. И это хорошо понимают маркетологи органических продуктов. Будете в супермаркете, просто посмотрите на пачку с органическим молоком, на изображённых на ней счастливых коровок и зелёные луга. Вот так древний идеал потерял своё содержание и свёлся к сентиментальной картинке, напечатанной на пакете. Это и есть супермаркет пастора